Глава 33 Несмотря на то, что ужин у нас вышел более чем прекрасным, и мастера в том числе отдали должное моим стараниям, в очередной раз похвалив мой чай, чему я втайне был рад, но дела никто не отменял. «Наверное, зря я все же дал свои контактные данные Кайне. Не пришлось бы сейчас читать десяток длинных сообщений от нее с общей формулировкой, сводящейся к тому, что она меня уже ждет, чтобы устроить очередной рейд в стане противника. Даже интересно, куда в этот раз придется пробираться и что портить, а то я со своей стороны особых изменений в районе, где находятся молодежные банды, не видел». Впрочем, я и раньше об этом районе мало что знал, так что не думаю, чтобы заметил бы какую-то разницу. «Ну, наконец-то ты пришел!» – эмоционально всплеснула руками девушка, увидев, как я забираюсь на крышу ее убежища. «Я не могу являться по твоему первому зову!» – вместо приветствия ответил я. «Тем более облачиться в эту броню требует времени, знаешь ли!» «По-моему, ты слишком сильно с этим заморачиваешься», скептически ухмыльнулась Кайна. «Я вот нацепила все за минуту и уже как к действию». А «Мне казалось, девушки намного дольше выбирают из своего гардероба, что достойно для выхода в свет». «Так то для выхода, а то для дела», отмахнулась от меня эта любительница сражаться с помощью посоха. «Зачем меня звала на этот раз?» «Я узнала, «Потрясающую новость!» — радостно улыбнулась Кайна. «Будет сходка трех довольно крупных банд, которые будут решать свои вопросы между собой, не вовлекая во все это масочников». «Погоди!» — остановил я ее, пока она не зашла дальше. Получается, лидеры подконтрольных им банд вдруг решили разобраться между собой. «А чему ты удивляешься?» — пожала плечами девушка. «В этой большой группировке нельзя говорить о каком-то единстве, и пусть они вроде пошли под руку более сильных лидеров, но и собственные амбиции не забыли, а в такие вещи вовлекать новых главарей никто не хочет, если все можно провернуть тихо». «И тут ты скажешь, что тихо у них не получится», — вздохнул я. После такого долгого и тесного общения с Кайной уже легко было догадаться, каков будет ее следующий план. Она была довольно прямолинейна в своих стратегиях и, наверное, подобный подход порадовал бы мастера Беккера, который не любил все эти хождения вокруг да около. Только единственным моментом во всем этом было то, что сама реализовать подобные планы Кайна при всем желании не могла. Она бесспорно была сильнее многих и по праву занимала свое место офицера в их банде, но против толпы более физически развитых парней моя знакомая рано или поздно просто проиграла бы. Возможно, действительно занимаясь ее наставницей с ней более плотно, то и шансов было бы больше, но получается. и за всего этого основной ударной силой становился я. «Разумеется» не стала отрицать Кайна. В целом было видно, что в таких вещах она старалась быть открытой и не умалчивать важные детали, что определенно импонировало. Почему-то девушка начала мне быстро доверять. Впрочем, я с ее стороны не видел ничего плохого и мог доверить ей прикрывать мне спину, иначе на совместные задания не соглашался бы». «Представь, что начнут говорить на улицах о масочниках. Они и так не очень хорошо справляются с контролем за своей территорией и все это время не могут найти тех, кто им это устраивает». Картина поклонилась она мне. Но тут сразу три крупных группировки решили устроить сходку без позволения у новых главарей. А если это произойдет громко, то многие задумаются, а так ли велик авторитет масочников и не пора ли пощипать их территорию. Пусть среди серьезных противников осталась лишь моя группировка, но есть ряд мелких, которые пока занимали нейтральную позицию, да и внутри территории масочников могут начаться определенные брожения. В любом случае достаточно устроить шумиху, а дальше все само разовьется. У меня есть уже пара ребят, которые готовы очень красочно плодить слухи в популярных барах поделилась она еще одной частью плана. «Хорошо», – кивнул я, – «все равно переубедить ее, скорее всего, не получится, а там еще и сама со своими девчонками сунется в пасть ко льву. Только сначала изучим обстановку, прежде чем начать действовать. Может, они сами друг с другом передерутся и без нашей помощи». «Это...» – задумалась девушка – «Да, это, наверное, тоже возможно. Вряд ли, конечно, они устраивают сходку, чтобы просто подраться, но кто-то может не то ляпнуть, и тогда процесс будет не остановить». «Вот и решили», – довольно улыбнулся я под маской, «хоть какая-то возможность составить предварительный план, а не соваться в неизвестность». «Ты же говорила, что будет три банды!» С укором посмотрел я на Кайну, наблюдая за происходящим вместе с ней из укрытия. Благо, местом сходки малолетние бандиты выбрали очередное недостроенное здание, и рядом хватало мест, с которых пусть и не с удобным обзором, но можно было за ними наблюдать. «Стороны тут три», – развела руками девушка. «Я и сама не ожидала, что они возьмут с собой столько людей». Проблема была в том, что, несмотря на все ожидания Кайны, на сходку пришло от силы человек десять. Как я понимаю, лидеры этих банд и их ближайшие товарищи. Никаких тут тебе толп не наблюдалось. Более того, я, несмотря на протесты Кайны, раза два обошел территорию, где было назначено место встречи, и не нашел даже просто стоящих на страже групп. Все, кто встречались на пути, либо были местными жителями, либо праздно шатающимися бандитами из вообще других группировок. Но они как раз не вызывали удивления, так как это была их территория. Да, разумеется, пришлось с помощью Кайна изучить, где находятся те или иные группировки и их условные штабы, чтобы понимать, куда двигаться в случае чего. Да и униформу хорошо бы изучить, чтобы понимать хоть с кем бьешься, А то, помнится, в первый раз я собрал толпу, не особо даже всматриваясь в знаки различия тех, кто пытался меня достать. Стольких проблем можно было избежать, зная на тот момент чуть больше. Так что да, навстречу пришло совсем немного людей, и шумно провести ее уже при всем желании не получалось. Просто некому создавать этот шум. «Да и собрались тут, судя по тому, что я видел, лучшие бойцы этих банд, а значит, и справиться с ними будет не так легко, как хотелось бы». «И что будем с ними делать?» – спросил я у Кайны, когда в принципе не осталось никаких иных вариантов, и никто тут не прячет за углом остальную часть банды. «Да, как-то эффект от этого нападения совсем не тот получится» вздохнула девушка, принимая то, что весь ее план провалился. Но с другой стороны, похоже, я не должен был списывать со счету ее энтузиазм. Здесь же собрались их сильнейшие представители, и если мы их победим вдвоем, то этого тоже может быть достаточно для получения нужного результата, пусть и в меньшем объеме. То, что я изначально не планировал выходить один против всех, я ей не собирался говорить, так что даже был рад тому, что нас ждало куда меньшее количество противников. «А тебе не кажется, что они могут договориться и не упоминать нас после того, что мы с ними сделаем?» С сомнением посмотрел я на три небольших группы, лидеры которых сейчас что-то на повышенных тонах выясняли друг у друга они тут и сами могут начать пахаться друг с другом и без нашего участия. Это тоже хороший вариант, немного подумав, ответила Кайна. В любом случае это покажет, что ни о каком единении у них речи и нет, и если разборки между рядовыми членами банд никого не волнуют, то если уже офицеры и лидеры вдруг начинают выяснять между собой отношения, то это уже говорит, что их не держат в ежовых рукавицах, А значит, Позиции масочников внутри их группировки слабее, чем они пытаются показать. Довольно улыбаясь, закончила она. Этой девушке прямо доставляло физическое удовольствие, если масочники после наших действий будут страдать. Я, конечно, понимаю психологические травмы, свой какой-то непростой опыт, в котором я даже не пытался разобраться, но это уже что-то с чем-то. Кайна очень упорно в своем желании насолить врагам, и в этом плане хорошо, что я ее союзник. «Тогда будем действовать, но согласно моему плану, и ты меня в этот раз только прикрываешь!» Строго посмотрел я на обладательницу посоха, которую она сегодня, как и на прошлые вылазки, заменила на две тонфы. «Ты уже несколько раз говорил про это!» Недовольно проворчала Кайна, поэтому и приходится столько раз повторять, чтобы ты не сорвалась в самый неподходящий момент. Пойми, только так мы не будем мешать друг другу, а там уже на месте разберемся, как поступить, если ситуация изменится. Поняла? Хорошо, хорошо, подняла руки вверх, сдаваясь она. Я посмотрел на свою партнершу в этой миссии с большим сомнением, но не отменять же все. Да и раньше Кайна меня не подводила и выступала в качестве прекрасного бойца поддержки, прикрывая меня в толпе противников. Сейчас бой предстоял сложнее, чем обычно, ведь рядом с лидером как минимум находятся хорошие бойцы, да и сами лидеры банд что-то да умеют в большинстве своем, да». Зная, что нас может ждать и то, какое количество примерно могло быть противников, я все же согласился взять с собой гаджеты, созданные Эллиотом. Надо было видеть парня, как он этому обрадовался, и тут же выдал мне куда более расширенный арсенал, чем я думал, поэтому шел я на этот рейд по бандитам даже с большей уверенностью, чем до этого». Оставался, конечно, шанс, что оборудование Элиота в какой-то момент может подвести, но лучше так, чем вообще идти без всего. Тем более реальных способностей своих противников я не знаю, и даже Кайна не могла с этим помочь, так как банально не интересовалась этим вопросом раньше, а сейчас все расспросы вызвали бы закономерный интерес, который бы привлек к ней внимание». «А я тебе говорю, что...» Чуть ли не брызжа слюной от злости, начал говорить уже на более повышенных тонах один из тройки лидеров банд, как был прерван нашим появлением. Мы с Кайной поднимались молча на этаж, где расположились эти ребята, но как раз он стоял лицом к лестничному пролету и мог видеть нас. Правда, мы и не скрывались рассчитывая как раз на такой эффект мимолетного ступора от нашей открытой наглости. «Вы еще кто такие?» – возмущенно начал говорить он, и тут же в их ряды влетела тройка дымовых шашек, которые начали очень быстро заполнять дымом все открытое пространство. Расчет был на большое количество участников этого представления, но и так вполне сойдет, тем более, Таким образом, я могу использовать более густой дым. По договоренности с Кайдой, она оставалась позади и контролировала лестницу, чтобы не дать никому сбежать. А я же должен был оказаться в самой гуще событий и воспользоваться первыми мгновениями растерянности среди наших противников. В идеале, вообще вывести несколько человек из строя, но тут уже как повезет». Но рейд на местные банды начался.